Глава 32. В Ясноград мы заехали далеко за полночь. Я так сильно хотела домой, что приказала в последний вечер не останавливаться на постоялом дворе и гнать лошадей до изнеможения. Ворота давно уже были закрыты и в город никого не пускали. Неудачники, не успевшие попасть в город, ночевали прямо под стеной в ожидании, когда наступит утро. Но я ждать не могла. К счастью, стражники, дежурившие этой ночью, узнали гербы высокого рода сразу, как мы замерли перед воротами. И не стали упираться, когда я потребовала пропустить меня немедленно. К тому же они оказались моими знакомыми еще с тех времен, когда я была елькой, державшей харчевню в Нижнем городе. «Ваша светлость!» Начальник стражи почтительно поклонился, замерев перед распахнутым окошком кареты. «Подождите немного. Сейчас ребята все сделают». Пламя факела, которое он держал в руке, хорошо освещало его лицо. И я легко вспомнила, как его зовут. Когда-то очень давно он жил с нами по соседству. «Кирим!» – устало улыбнулась я. «Скажи, какие новости в городе? Меня не было почти четыре седмицы». «Да все вроде тихо». Пожал он плечами, явно польщенный тем, что я обратилась к нему по имени. «Вчера у Артиха коза сдохла». Артих тоже был нашим соседом когда-то очень давно, практически в другой жизни. Керка-солдатка замуж собралась за старшего сына Васика. Леза, супружница его, рвет и мечет. Невестка-то, старше жениха почти на десяток лет. Он делился со мной своими местечковыми новостями. Так, как будто бы я по-прежнему жила в старой Селесиной избушке, рядом со всеми этими людьми. Тогда нам с детьми жилось тепло и хорошо, и не было в моей жизни заговоров третьего советника со своей проклятой семейкой, великой матери с ее амбициозными планами и хитроумными играми. Улыбка против воли расцвела на моих губах, а тревога, терзавшая мне душу столько дней, улеглась. Я все еще переживала за лушку, который уже должен был быть на территории аддийского султаната. Я беспокоилась об Анне, которая столько дней прожила одна в замке третьего советника. Но новости из прошлого ясно показали мне, что существует другая жизнь, без интриг и подковерных игр, и когда-нибудь я смогу к ней вернуться. А в среднем городе ничего не слышно? «Нет, ваша светлость», — мотнул головой Кирим и понимающе улыбнулся. «Ничего особенного, все нормально. Если бы что-то случилось, мы бы знали». «Хорошо». Кивнула я, чувствуя облегчение. «Значит, третий советник до него не добрался. Иначе какие-нибудь слухи все равно бы поползли. Жирен у себя?» «Ага», — мотнул он головой в сторону моей харчевни. «Где же ему еще быть-то? Вас здесь уж столько лет нет, а харчевня-то до сих пор Елькиной зовется». В город я въезжала почти счастливая. Разговор с Киеримом помог понять «я дома». И меня здесь любят и ждут. Мой отец говорил, что если король хочет править спокойно, то должен охранять себя не копьями, а всеобщей любовью. Я нахмурилась, напряженно стала ворошить свою память. Но так и не смогла вспомнить, который из моих отцов высказал эту мысль. Его Величество Идарт или просто учитель математики из другого мира. Кажется, это была цитата какого-то мудреца. Но из какого мира она была – я определить не смогла, и это меня немного пугало. Неужели я стала забывать свою вторую жизнь? Да, мне говорили, что когда цель будет достигнута, вторая душа покинет тело. Но я думала, что это иносказательно, а не по-настоящему. И я впервые задумалась о том, что когда Лушка станет королем, я потеряю себя, такую, как сейчас. Елена Анатольевна уйдет, и останется только Елина. «А она, конечно, тоже часть меня, но именно что часть? Каково будет жить без половины души?» «Елька!» Радостный Жирен встречал меня у харчевни. «Наконец-то ты вернулась! Тут столько дел, которые без тебя не решить!» Говорил он, подавая мне руку и помогая выйти из кареты. Вопреки своим словам, он не выглядел сколько-нибудь расстроенным. «Идем скорее, нам надо срочно поговорить!» «Что-то с ложкой?» А вот я не смогла сдержать полыхнувшего в груди страха. «Нет», — мотнул головой мой верный друг и взглянул на меня с широкой до ушей улыбкой. «С ним все хорошо. Третьего дня прилетел голубь. Они на территории Адди. Немного задержались, девчонки приболели. Ну, идем уже. Давай». Жирен так поторапливал меня, что стало совершенно ясно, что-то произошло. «Может быть, он просто не может говорить об этих проблемах здесь, при всех?» На невысокое крылечко я просто взлетела, распахнула дверь, и в лицо тут же ударили знакомые привычные запахи моей харчевни. Мясо на палке, пироги с рыбной кашей, борщ с помпушками. Зал, как всегда, в это время был почти полным. Если днем здесь ели стражники, то ночами собирались ночные жители. И сейчас все они замерли на мгновение, повернув голову в нашу сторону. Я была слишком другой для этого места, непривычной, тревожной. Но меня быстро узнали. Легкий шепоток промчался по залу, точно так же, как ветер, ворвавшийся вместе со мной, сминая пламя свечей в наших абригорианских подсвечниках. Восстановленная после пожара харчевня была почти точно такой же, как раньше. Только роскошь на втором этаже была настоящей, а в нижнем зале – Той, что раньше была в вип-залах, поддельный. Я решила, что там, где обедают обычные горожане, тоже должно быть красиво и уютно. Елька! ахнул народ в едином порыве, я очень давно не заходила в харчевню. Я вообще очень давно не была в нижнем городе, предпочитая встречаться со своими людьми в среднем городе. Мне и самой было так гораздо удобнее. И заглядатые представленные ко мне третьим советником, не позволяли мне действовать свободно. Это сейчас войдила, называла меня сестрой и стояла за моей спиной с легкой улыбкой. А раньше она просто перегородила бы мне дорогу, не выпустив из кареты, и равнодушно заявив, что ее наниматель не позволил мне здесь находиться. Я улыбнулась людям, смотревшим на меня с восторгом и какой-то затаенной верой, безумной надеждой, что раз я смогла, то и они смогут» выберутся из нижнего города и так же высоко, как я. А если не они, то их дети. «Ваша светлость! Елька!» Молчание сменилось радостными криками. «Наша Елька! Герцогиня!» Они радостно кричали, приветствуя меня, хлопали в ладоши. Они верили мне, не понимая, что я их обманула. Андрей прав. Я никак не могла быть простой крестьянской девушкой. «Никто и никогда, кроме самих жителей Нижнего города, не поверит, что можно вырасти в Нижнем городе, а потом стать герцогиней высокого рода. А значит, я должна непременно защитить великую мать перед третьим советником. Я должна убедить его, что старуха нам еще пригодится. Если у меня не получится, и он все же решится устранить ее, то я окажусь в очень неприятной ситуации». «Ближний круг Великой Матери останется без ее контроля. И сразу поползет слушок, что я чужачка, захватившая власть в Оргороде, И эти слухи обязательно дойдут до третьего советника. И он тоже, как Адрий, мгновенно догадается, кто я такая. Несмотря на не очень приятные догадки, я улыбалась жителям Нижнего города. Махала руками старым знакомым. С кем-то даже здоровалась лично, называя по именам потому что вдруг осознала, что мне нужна их поддержка не меньше, чем поддержка высоких родов. Сейчас, когда я предстала перед ними во всем блеске богатства и авторитета высокого рода, приближенного к самому королю Грегорику, каждый из них готов, не раздумывая, встать на защиту той, которая была и есть одна из них. Если бы не Жирен, настойчиво тянувший меня наверх, «Я, пожалуй, провела бы в обеденном зале гораздо больше времени. Тем более, что от искренней радости горожан пропала усталость после дороги, сон и даже боль в онемевшем без движения теле». «Елька, идем же!» Жирен приглашающе отодвинул штору, отделяющую вип-зал от всех. И я, в последний раз улыбнувшись пьющим за мое здоровье горожанам, шагнула в темноту. Здесь всегда было меньше света». Полумрак помогал сохранять инкогнито, если посетитель не хотел, чтобы его узнали. И поэтому я не удивилась, когда вместо знакомых радостных лиц увидела темные молчаливые тени, которые никак не реагировали на мое появление. Я сделала шаг вперед, чтобы занять кабинет, который, если судить по слегка при открытой двери, сегодня был свободен и совершенно не ожидала, что прямо в этот момент Кто-то нагло и бессовестно обнимет меня со спины. Я еще не успела отреагировать на столь бесцеремонное вторжение в мое личное пространство. Как тихий до боли знакомый голос прошептал на ушко, еле сдерживая эмоции. «Привет, Елька! Я так скучал!» «Герем!» Спина мгновенно покрылась потом и заледенела. А он, счастливо смеясь, развернул меня, не замечая, как деревенело в его руках мое тело, и впился в мой рот жадным собственническим поцелуем, как раньше. Только сейчас все было по-другому. «Елька!» – зашептал он жарко мне на ухо, подхватывая на руки и кружа по свободному от столика в пятачку у самой лестницы, рискуя свалиться вниз вместе со мной. На мгновение я даже захотела упасть вниз, чтобы все закончилось навсегда. «Я вернулся. К тебе». Я так онемела от боли, раздирающей меня изнутри на мелкие кусочки, что не смогла ничего ответить. Я смотрела на него и молчала, чувствуя, как из глаз катятся обжигающие кожу слезы. «Зачем он это сделал? Почему он оказался во всем этом? За что мне такая боль?» «Не плачь, Елька!» – улыбнулся Герем. «Теперь все будет хорошо». Он был такой же красивый, как раньше, такой же родной и близкий, и одновременно страшно чужой. И от этого мне было еще больнее.